Константинов рыгнулся сквозь крепко сжатые зубы. Даже чёртова парковка во дворе вызывала у него такой ураган эмоций, что они угрожали свести его с ума. Места было слишком мало, хотя объективно даже более чем достаточно. А идиоты-соседи носовали своих корыт так плотно друг к другу, хоть вызывай и вакуум. И виной тому, что Никита готов был убить первого встречного. являлись два обстоятельства. Первое, которое всё никак не шло из головы, вид Егора рядом с Есенией. Прямо утром мать его стало очевидным сразу, как только взглянул на заспанную парочку, чем именно они занимались. Когда только уходил от Есенией полгода назад, даже предполагал, что рано или поздно у неё появится мужик. Тогда это казалось несбыточным. Хоть немного и щекотало нервишки. Но кто ж знал, что от понимания того, что есть и теперь спит с другим, будет настолько хреново. Второй вишенкой на торте был тот факт, что сегодня Саша заявил ему по телефону, что они идут вместе на какие-то там грёбаные карусели втроём. Сказала это совершенно спокойным, даже обыденным тоном, как будто они Только и делали, что разговаривали о походах Еси, Саши и чертова Егора, куда бы то ни было. Константинов вышел из машины, с силой захлопнул дверцу. Поставил авто на сигналку и направился домой с твердым намерением на пицце. Однако его планам сбыться было не суждено. Когда отпирал дверь в квартиру, услышал женские голоса. В одном из них узнал мать, в другом... к своему ужасу Катю. Судя по всему, обе женщины вполне вольготно расположились на его кухне и о чём-то беседовали. Не разоваюсь, Никита прошёл прямиком к матери и Кате. Последняя взглянула на него испуганно, охнула и прикрыла живот, как будто опасалась, что он может причинить вред её ребёнку. Что здесь происходит? процидил Никита, переводя взгляд на мать. Да, пожалуй, плечами, как ни в чём не бывало. Мы тебя ждём. Я заскочила проведать, как ты. А Катя, какого хрена ты её впустила? заорал наконец, срываясь Никита. Екатерина всхлипнула, а мама недобро прищурилась. Неспешно поднялась из-за стола и, оперевшись на него руками, тихо проговорила: "Во-первых, повысишь на меня голос ещё раз, я тебя ремнём отхожу". И смотреть не буду, что тебе уже много лет. Во-вторых, она перевела дух и отчеканила. Во-вторых, сядь за стол и имей совесть и смелость разбираться с тем, что натворил. Мне не 15 лет, отрезал он, не намереваясь и секунды проводить рядом с Катей. Он всё ей сказал. Так какого чёрта она снова появилась в поле его зрения? А ведёшь себя так, Будто даже не 15, а 13, рявкнула мама и добавила спокойнее: "Сядь". Пнув ни в чём не повинный стул, Константинов отставил его подальше от беременной девицы и сел за стол. И дёрнул же его тогда чёрт залезть к ней в койку. "Что от меня нужно?" процедил он, глядя на мать. Пока только разговор, пожала она плечами и устроилась на своём месте. Хочу разобраться, что за история с этой беременностью? Почему ты открещиваешься от отцовства, как чёрт от ладана? Потому что это не мой ребёнок. С чего ты это взял? Просто взял и всё. Он хмыкнул, когда мама вскинула брови. Катя при этом сидела как мышь под метлой. Катерина утверждает обратное. Катерина может утверждать что угодно. даже что беременна от папы Римского. А, кстати, он мило улыбнулся маме. Пока вы тут дружески беседовали, ты не спросила у Катюшеньки, почему она так боится анализов на отцовство. Мама нахмурилась и перевела взгляд на потенциальную мать её внука или внучки. Константинов тоже посмотрел на Катерину. Та вдруг всхлипнула и взявшись за край блузки, начала его теребить. Я боюсь, наконец выдавила она из себя. Того, что твоя ложь раскроется, не удержался Никита. Катя зыркнула на него недовольно. Нет, того, что никакой поддержки мне не будет. Константинов закатил глаза. Говорить о том, что поддерживать ребёнка, чьё отцовство не выяснено, дураков нет, он не стал. Это было очевидно. Катя: "Ай, правда?" Почему бы просто не сдать анализ, спросила мама Ника. Я знаю, что сейчас всё очень просто. Делается он по крови. Знаю, расплакалась Екатерина. И знаю, что если Никитка будет знать точно о своём отцовстве, он сделает всё, чтобы я даже близко к нему не подходила. Мать перевела на него взгляд. Константин пожал плечами. Весь этот фарс ему порядком надоел. Когда малыш родится, тогда в любом случае вам нужно будет сдать анализ. И если это не малыш Никиты, это его сын, мальчик. У нас с вашим сыном будет мальчик, греча отозвалась Катя. Хватит! Ник ударил по столу и, поднявшись, процедил: Больше никаких посиделок и попыток призвать меня к ответу или к чему там ещё. С тобой поговорим только если пойдёшь и сдашь анализ, по которому станет ясно, что носишь моего ребёнка. Ткнул он пальцем в сторону Кати. И даже если это пуза от меня, я не собираюсь воспитывать никого, кроме Сашки и детей, которых мне родит Еся. Если родит, резонно заметил мама. Константинов едва не взвыл. А ты вперёд, будь добра. Не вводи сюда никого без моего ведома, посмотрел он на мать. Иначе я буду вынужден сменить замки. Развернувшись, Никита ушёл к себе в комнату. Минут через 5 хлопнула входная дверь. Константинов был уверен: ушла, как Катя, так и его мать. И, наверное, в любой другой ситуации ему бы стало совестно, но не сейчас. В данный момент жизни он не мог испытывать ещё больше того чувства, что раньше казалось рудиментарным, стыда